Я тут впервые взялся за удочку, а вы, наверное, за взятый рыболов. Похоже, вы разбираетесь в этом деле. Мои познания почерпнуты исключительно из литературы, признался Мальпурга. Я пишу диссертацию о провидении. Командант Ван Херден был поражен. Это же страшно трудная тема, спросил он. Это поэма Руперта Брука, улыбнувшись, пояснил Мальпурга. Поэма о рыбе. «Ах, вот она что!» — произнес командант. «Он никогда в жизни не слышал о Руперте Бруке. Однако теперь его интересовало все, что касалось английской литературе». «А этот Брук, он кто? Английский поэт?» Мальпурга подтвердил догадку Ван Хердена. «Он погиб во время Первой мировой войны», — пояснил Мальпурга. И командант выразил сожаление. «Дело в том...» продолжал преподаватель английской литературы, что, на мой взгляд, эту поэму можно истолковать как простую аллегорию на тему состояния человека. «Ля кондицион хуммани». Если вы понимаете, что я имею в виду. Но в ней есть также и более глубокий смысл, который можно истолковать в понятиях открытого юнгом психо-алхимического процесса превращения. Командант кивнул. Он не понял ни слова из того, что сказал Мальпорга, но ему было приятно слушать столь умные речи. Одобренный этим молчаливым согласием, Мальпурга стал с энтузиазмом развивать свои идеи дальше. Например, строки «И несомненно, что добро родиться как-то из воды и грязи» ясно указывают на стремление поэта ввести юнговую концепцию камня его первородства как первичной материи. «Прима материя» никак в то же время не уводя внимание читателя от несерьезного юмористического тона поэмы. Они дошли до огромной источной трубы, и Мальпурга помог команданту перенести через нее его ведерко. Явная тревога, с какой он среагировал на первоначальное знакомство с командантом, уступила у него место нервной говорливости в ответ на дружелюбный интерес со стороны команданта, пусть даже и неокрашенный пониманием. Несомненно... Это мотив индивидуализации, продолжал рассуждать Мальпурга, пока они поднимались по дорожке от реки гостиницы. Это явно указывают такие образы и сравнения, как райские личинки, неувидающие мотыльки, а также строка «и никогда не умирающий червяк». Да, наверное, согласился командант уже в вестибюле гостиницы, и они расстались. Манхерден шел по коридору в свой номер 6, промывка кишок В приподнятом настроении ему удалось провести послеобеденные часы действительно по-английски, за рыбной ловлей и интеллектуальной беседы Начало отпуска оказалось удачным, в какой-то мере оно даже компенсировало разочарование, испытанное командантом при первом знакомстве с гостиницей. По этому случаю командант решил принять перед ужином ванну. Некоторое время он потратил в безуспешных поисках ванной комнаты, но в конце концов вернулся к себе в номер и умылся над раковиной, явно предназначенной, судя по ее внешнему виду, для этой самой цели и вряд ли использовавшейся для чего-либо другого. Как и предупреждал его старик, вода в кране, обозначенная холл, оказалась горячей. Командант попробовал другой кран, но вода и там была такой же горячей. Командант побрызгал на себя теплой водой из какой-то кишки, слишком толстой для того, чтобы ее можно было использовать для клизмы. Запах от воды, однако, шел весьма странный. Умывшись подобным образом, командант уселся на кровать и прочел главу из «Бэрри и компании Благо, до ужина еще оставалось время. Но ему не удалось полностью сосредоточиться на чтении. Как бы он ни садился, ему все время было видно собственное размытое отражение в зеркале платяного шкафа. И это создавало ощущение, будто в комнате постоянно присутствует кто-то еще. Чтобы избавиться от этого принудительного самосозерцания, командант улегся на кровать и попробовал разобраться, что же именно втолковывал ему Мальпурго. Время разговора он не понял ничего. Сейчас ясности было еще меньше, однако у него в голове непрерывно крутилась строчка «И никогда не умирающий червяк». Он вспомнил, что червяка можно разрезать пополам, и каждая из половинок начнет жить самостоятельной жизнью. В это было трудно поверить, но вдруг, подумалось команданту, если один конец червяка окажется смертельно болен, то другой сумеет как-то отсоединиться от первого, от его смерти и сможет жить дальше. Возможно, что-то подобное имеют в виду, когда употребляют слово «терминальный». Он никогда не мог понять смысла этого слова Надо будет спросить Мальпурга, сразу видно, что тот человек образованный. Ну когда он спустился в насосную на ужин, Мальпурга там не было. Единственными компаньонами команданта оказались две пожилые леди, сидевшие в дальнем углу комнаты. Поскольку из-за журчания фонтана разобрать их перешептывание было совершенно невозможно, командант поужинал, можно считать, в тишине, и теперь просто сидел, наблюдая за тем, как за Ардварбергом темнело небо. Завтра он обязательно разыщет адрес хит Килкунов и даст им знать, что приехал. В 70 милях от Везена в Пьембурге вечер, не обещавший, казалось, никаких происшествий, ближе к полуночи стал неожиданно бурным. Начиная с половины 12 -го город с интервалами в несколько минут друг между другом потрясли 12 мощных взрывов. Тот факт, что все они произошли в стратегически важных местах, полностью подтверждал мнение лейтенанта Вэр о существовании в городе хорошо организованной и законспирированной сети подрывных элементов. После того, как «Горизонт» озарил взрыв последний из подложных бомб, Пьенбург еще глубже погрузился в тот мрак забвения, который, собственно, и передавал ему известность. Теперь он лишился электричества, телефонной связи и радио.